Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоской, когда под гробовой доской всё, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иний, тогда остановись на миг, послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизненную, которую днём ты не постиг. По-новому оканишь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихо ждущую утра над белым запушённым садом и небо. Книгу между книг. Найдёшь в душа опустошённой вновь образ матери склонённой, и в этот несравненный миг, узоренный стекле фонарным Мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь всё вспыхнет в сердце благодарном. Ты всё благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бран доволе. А мир прекрасен, как всегда.